В субботу покупатели шли пачками. Сегодня во вторник темп торговли был совсем другой. Люди не торопились. Им хотелось поговорить о событиях, разыгравшихся в городе. Они восклицали, как это прискорбно, отвратительно, ужасно, позорно. Но вместе с тем упивались всем этим. У нас в городе давно такого не случалось. И хоть бы кто-нибудь обмолвился словом о предстоящем съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе. Правда, Ньюбэйтаун — республиканский город, но у нас вообще больше интересуется тем, что нам ближе. Тех людей, на могилах которых мы сейчас плясали, каждый из нас хорошо знал. Часов в двенадцать в лавку вошёл Стоноу Джексон, какой-то усталый, грустный. Я поставил на прилавок банку с маслом и куском проволоки, выудил оттуда револьвер. «Вот, начальник, избавьте меня от этой улики, она мне покоя не даёт». Протрите его чем-нибудь. Глядите-ка, ведь это Айвер Джонсон старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке? Нет. А где Марула? Он уехал. Придётся вам ненадолго закрыть торговлю. Что случилось, начальник? Да такое дело. Сынишка Чарли Прайора убежал сегодня утром из дому. Чего-нибудь выпить похолоднее у вас не найдётся. Всё что угодно. Оранж, крем-сода, лимонад, кока-кола. «Ну, лимонаду. Чарли у нас чудной какой-то. Его сынишке Тому восемь лет. Он решил, что весь мир против него. Надо убегать из дому и податься в пираты. Другой на месте Чарли всыпал бы ему горячих, а Чарли нет. Ну что же, вы откройте лимонад». «Простите, вот, пожалуйста. Чарли славный малый, но при тут я?» «Да ведь у него никак не у людей. Он решил, что лучший способ вылечить Тома от его фантазии – это помочь ему». И вот они позавтракали, закатали подушку в одеяло и наготовили гору всякой еды. Том хотел взять с собой японский меч на случай, если понадобится обороняться. Но он длинный, волочийца. Помирился на штыке. Чарли сажает его в машину и отвозит за город, чтобы стартовал оттуда. А высадил он его у Тейлоровского луга, там, где раньше была усадьба Тейлоров. Ну, вы ведь знаете. «Случилось это сегодня часов в девять утра». Чарли не сразу уехал, последил издали за своим сынком. Первое, что тот сделал, это сел и за один присест умял шесть сандвичей и два крутых яйца. Потом пошел через Тейлоровский лук со своим узелком, штык в руке, а Чарли уехал. Вот оно. Я знал, о чем он, я знал. И вздохнул чуть ли не с облегчением, что, наконец, одолею это. Часов около одиннадцати мальчишка с ревом выбежал на дорогу. Остановил какую-то машину, и его подвезли домой. «Стони, я догадываюсь. Дэнни, что поделаешь, да? В погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только две, и склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой, Ид. Он долго там пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверное, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь рубцы или отметины у него были?» Я не хочу на него смотреть, начальник. Кто захочет? Так как же, рубцы были? На левой ноге повыше колена должен быть шрам. Он напоролся на колючую проволоку. И ещё... Я засучил рукав. Ещё вот такая же татуировка. Сердце. Мы с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками. Нацарапали рисунок бритвенным лезвием, а потом втёрли туда чернила. «До сих пор осталось, видите?» М «Да, это годится. А ещё что?» «Ещё большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом. Теперешних средств тогда не было, и ему вставляли дренажную трубку. «Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я даже не пойду туда. Пусть следователь сам побеспокоится, оторвёт зад от стула. Вам придётся присягнуть насчёт этих отметин». «Хорошо». Только не заставляйте меня смотреть на него. Он... Вы же знаете с Тони, мы с ним были друзьями. Знаю, Ид. Слушайте, что это говорят, будто вас прочат в мэры? Первый раз слышу. Начальник, побудьте здесь минуты две. Мне надо идти. Две минуты, пока я сбегаю напротив и выпью чего-нибудь. А, понимаю. Ну, конечно, бегите, бегите. С новым мэром надо ладить. Я выпил там... И еще прихватил бутылку с собой. Когда Стони ушел, я написал на куске картонки печатными буквами «Вернусь в два», запер дверь и спустил шторы. Я сел на кожаную коробку из-под шляпы, стоявшую за холодильником, и долго сидел в своей лавке. В своей собственной лавке, окутанной зеленоватым сумраком.